Монтень имеет в виду Марка Юния Брута, 86-42 годы до нашей эры, римского государственного деятеля, одного из убийц Цезаря, который был весьма расположен к Бруту и, как некоторые полагали, был к тому же его отцом. Симпатии Монтень к Бруту, поднявшему руку на диктатора весьма знаменательны. Наше знакомство не прекратилось и по сейчас. Ведь даже события современности мы представляем в себе не иначе, как при посредстве нашего воображения. Считая, что моему веку я совершенно не нужен, я мысленно переношусь в далекое прошлое. И я настолько им покорён и пленён, что меня увлекает и страстно интересует решительно всё, относящееся к древнему городу Риму. свободному, справедливому и процветающему. Ибо я не люблю ни его младенчества, ни его старости. Вот почему как бы часто мне не доводилось смотреть на места, где были проложены его улицы и где стояли его дома, и на эти развалины, уходящие так глубоко в землю, точной они простираются до антиподов. Я неизменно испытываю всё то же волнение.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 Настолько сильное впечатление производит на нас самое места. А в этом городе таких мест бесконечное множество. Ведь куда бы мы ни направились, мы повсюду ступаем по следам оставленным историей. Цицерон о высшем благе и высшем зле. Глава 5, страницы 1, 2.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 На нашей бренной земле нет такого другого места, которому небо дарило бы с таким постоянством свою благосклонность. Даже развалины этого города величавы и овеяны славой. Еще более драгоценны благодаря своим достославным развалинам. Сеодоний Аполлионарий, песни, глава 20, страница 62-я. Даже в гробнице он сохраняет отличительные черты и облик времён империи. Только в одном месте природа явно осталась довольна своим творением. Принний естественная история. Глава 3, страница 6. Иной мог бы себя обругать и возмутиться с собой самим.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 я тем не менее тянусь в стан ничего не желающих кто стремится ко многому у того и многого не достаёт горации оды глава 3 страница 16 стихи 21 23 и 42 43 если и впредь она будет вести себя не иначе Я уйду из этого мира вполне довольным и удовлетворённым. Ни о чём больше я не прошу богов. Гораций, Оды, глава 2, страница 18, стихи 11-12. Но берегись толчка у причала. Тысячи людей погибают уже по прибытии в гавань. Я заранее мирюсь со всем, что свершится. когда меня больше не будет мне хватает забот, причиняемых событиями нашего времени. Прочее я препоручаю судьбе, а виде метаморфозы. Глава вторая, страница 140-ая. И к тому же я свободен от тех прочных уз, которыми, как говорят, человека связывают с будущим дети, наследующие его имя и его честь.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 У меня нет ничего по-настоящему значительного и стоящего, за что я должен был бы благодарить её щедрость. Если я и мои домашние и обласканы иными её дарами, то всё это приобретено более чем за век до меня. Впрочем, она мне подарила кое-какие легковесные милости, каковы, например, титулы и почёт, не представляющие собой ничего существенного.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 не менее извинительный, чем чистолюбие. Страх перед физической болью не менее уважительным, чем страх перед позором. Здоровье не менее драгоценным, чем учёность, и богатство не менее желанным, чем знатность. Среди её суетных милостей я могу указать на единственную, которая и впрям тешит одну из моих нелепых причуд. Я говорю о грамоте, жалующей меня римским гражданством и выданной мне в моё последнее посещение этого города. Нарядная, с золотыми печатями и выведенными золотом буквами, она была пожалована мне с милостью выше щедрости. Итак, как подобные грамоты составляются в разном стиле, с выражением большей или меньшей благосклонности, и так как я сам был очень не прочь ознакомиться с её текстом прежде, чем она будет мне вручена, я хочу привести её здесь слово в слово, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто, если такие найдутся, страдает этой болезнью не меньше моего. По докладу о даровании прав римского гражданина преславному мужу Мишелю Мантеню, кавалеру ордена Святого Михаила и придворному кавалеру христианнейшего короля, представленному в сенат блюстителями города Рима Орацио Массини, Марцо Чеччо и Алессандро Муче Сенат и народ римский определяют. Поскольку следует давнему обычаю и установлению, мы всегда с благожелательностью и готовностью принимали тех, кто отличаясь добродетелями и знатностью, оказывали значительные услуги нашему городу и служили ему украшением или могли бы стать таковым. Но и теперь, побуждаемые примером из заветов наших предков, мы находим, что это похвальное обыкновение должно быть нами сохранено и поддержано. Во-сему, поскольку преславный Мишель Монтень, кавалер ордена Святого Михаила и придворный кавалер христианнейшего короля, известный своей ревностной приверженностью к крымскому народу, безусловно достоин, как благодаря славе и блеску своего рода, так и поличным своим заслугам, предоставление ему римского гражданства сенату и римскому народу было угодно. Чтобы выше упомянутый достославный Мишель Монтень, наделённый выдающимися достоинствами и глубоко чтимый нашим славным народом, как лично, так и в лице потомков своих,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 чтобы через секретарей Сената и народа римского настоящее решение Сената города Рима было внесено в протоколы и хранилось в Капитолийском архиве, а также чтобы был составлен надлежащий акт, и этот акт скреплен обычной городской печати. Дано от основания Рима в году 2331-м а от Рождества Христова 1580, в 1580-м, в 13-й день месяца марта. Орацио Фуско, секретарь Священного Сената и народа римского, Венчанцо Мартоли, секретарь Священного Сената и народа римского. Не являясь гражданином ни одного города, я был весьма рад сделаться гражданином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 Все мы проникнуты суетой. Но кто это чувствует, тот всё же менее заблуждается. Впрочем, может быть, я и не прав. Вообще обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благодетельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное зрелище. С суетностью у божества вот и вся наша сущность. Чтобы снять не неть у нас бодрости духа, природа направила, и надо сказать весьма кстате, деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывём по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе дело исключительно трудное. Ведь и море злится и препятствует себе самому, когда встретив преграду, отходит назад. Посмотрите, говорит каждый Как разыгрывается, не Настя, посмотрите на окружающих. Посмотрите на иск предъявленный тем-то. Посмотрите на цвет лица того-то, на завещания оставленные таким-то. Короче говоря, посмотрите вверх или вниз, или вбок, или перед собой, или обглянитесь назад. Но повеление Дельфийского бога, полученное нами от него в стародавние времена, предъявляет нам требованіе, идущее наперекор всем нашим повадкам. Смотритесь в себя, познайте себя, ограничьтесь сами собою. Ваш разум и вашу волю, растрачиваемыми вами вовне, направьте наконец на себя. Вы растекаетесь, вы разбрасываетесь, сожмитесь, сосредоточьтесь в себе. Вас предают, вас отталкивают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя, и его глаза созерцает лишь себя самого. Суетность вот твой удел, и в тебе самом и вне тебя. Но заключённые в тесных границах, она всё-таки менее суетна. Вот человек, Кроме тебя одного, говорит этот Бог, всё сущее прежде всего познаёт самого себя и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудом и своим желанием. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю вселенную. Ты исследователь без знаний. Повелитель бесправ, и в конце концов всего на всего шут из фарса. Глава 10. О том, что нужно владеть своей волей. По сравнению с другими людьми, меня задевают или правильнее сказать, захватывают только немногие вещи. Что задевают, это вполне естественно, лишь бы они не держали нас в своей власти. Я прилагаю всяческие старания, чтобы с помощью упражнения и размышления усилить в себе душевную неуязвимость, к чему я внимал и мере приуготовлен самой природы, и что является большим преимуществом для человека. Меня увлекает и стало быть волнует очень немногое. Взгляд у меня острый, но я останавливаю его лишь на немногих предметах. Чувства у меня тонкие и сильные. Но что касается восприимчивости и внимательности, то тут я глух и туп. Меня трудно пронять. Насколько это у меня получается, я занимаюсь только собой. Но и любовь к себе я бы охотно обуздавал и укращал. чтобы она не поглотила меня целиком и полностью, потому что и она направлена на предмет, которым я владею по чужой милости, и на который судьба имеет больше прав, нежели я. Таким образом, даже здоровье, которое я так высоко ценю, и его я не должен желать и отдаваться заботам о нём с таким пылом, чтобы болезни стали казаться мне чем-то совершенно невыносимым. Следует держаться между ненавистью к страданию и любовью к наслаждению. И Платон советует избирать средний жизненный путь между этими двумя чувствами. Платон, Законы, глава 7, страница 3. Но чувствам отвлекающим меня от себя и привязывающим к чему-либо другому, им я противлюсь изо всех сил. Я считаю, что хотя и следует отдалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому. Если бы моя воля с лёгкостью предоставляла себя в распоряжение кого-то другого, я бы не выдержал этого. Слишком уж я изнежен и от природы, и вследствие давних моих привычек. Бегущий отдел, рождённый для безмятежного досуга. Агиди скорбные песни, глава 3, страница 2, стих 9. Ожесточённые упорные прения, в которых мой противник в конце концов взял бы надо мной верх, их исход делающий постыдной мою горячность в отстаивании своей правоты, нанесли бы мне по всей вероятности очень жестокий удар. Если б я уходил в мои дела с головой, как это бывает с другими, Моя душа никогда бы не смогла справиться с тревогами и треволнениями, не отступно следующими за теми, кто всегда и везде увлекается и горит. Этим внутренним возбуждением она была бы немедленно подавлена и разбита. В тех случаях, когда меня всё-таки заставляют браться за чужие дела, я обещаю, что возьму их в свои руки, но не в лёгкие и не в печень. что возложу их на себя, что буду о них печься это так, но не стану ради них расшибаться в лепёшку. Я за ними присматриваю, но я их не высиживаю, как курица яйцо. У меня достаточно забот с налаживанием и приведением в порядок моих собственных дел, которые сидят у меня в печёнках и тянут из меня живое, чтобы принимать и взваливать на себя ещё и чужие. Я достаточно поглощён моими делами, существенными, сугуболичными и навязанными мне самой природой, чтобы обременять себя в добавок и посторонними. Кто хорошо видит, в каком он долгу перед собой и сколько обязан для себя сделать, тот понимает, что природа возложила на него достаточно сложное и отнюдь не допускающее праздности поручение. У тебя сколько угодно дело с самим собой. Так не отдаляйся же от себя. Люди представляют себя в наймы. Их способности служат не им, а тем, кому они идут в кабалу. В них обитают их наниматели, но не они сами. Это всеобщее поветрие не по мне. Нужно оберегать свободу нашей души и ущемлять её только в тех случаях, когда это безусловно необходимо.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 что им сулит хлопоты и обязанности, и не чувствуют, что живут, если не исполнены тревоги и возбуждения. Причина занятости в самой занятости. Синека, письма, страница 22. Монтень несколько изменил слова Синеки. Они ищут себе занятия лишь для того, чтобы себя занять.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 Что до меня, то я совершенно другого склада. Я цепко держусь за себя и обычно довольно вяло желаю того, что я желаю. А желаю я малого. То же относится и к моим занятиям и трудам. Я предаюсь им редко и не теряя спокойствия. А иные люди, чего бы ни желали и чего бы не домогались, рвутся к этому всеми своими помыслами и изо всех сил.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 Глава вторая, страница 1, стихи 7-8. Горожане Бордо избрали меня мэром их города, когда я был далеко от Франции и ещё дальше от мысли об этом. Это избрание состоялось в августе 1581 года, когда Монтень был на водах в Лукке, Италия.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 Это произошло и со мной, а до меня происходило лишь дважды. Несколько лет тому назад с господином де Лансаком, а совсем недавно с господином де Бероном, маршалом Франции, место которого я и занял, освободив своё для господина де Монтенёна, также маршала Франции. Берон Арман 1524-1592 годы. Монтень Жак 1525-1597 годы. Я горжусь столь знатными сотоварищами. Оба выдающиеся деятели в мирное и военное время. Вергилий Энеида, глава 9, стих 658.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 когда же они сослались на то, что Ваг и Геракл также были гражданами Каринфа. Он с благодарностью принял их предложение. Об этом сообщает Плутарх о трёх формах правления и Сенека о благодеяниях. Глава 1, страница 13. Плутарх о Ваххе не упоминает.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 Отец Монтеня Пьер Экем был избран мэром Бордо 1 августа 1554 года. Мне вспомнилось, как в дни моего детства я видел его уже старика, постоянно в жестоких волнениях и тревогах, связанных с этими многотрудными общественными обязанностями.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 И что частное не идёт ни в какое сравнение с общим. Большинство распространённых в мире правил и наставлений ставит себе задачей извлечь нас из нашего уединения и выгнать на площадь, дабы мы трудились на благо общества. Они задуманы с тем, чтобы оказав на людей благотворное действие, принудить их отвернуться и отвлечься от своего я.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 с большим нетерпением ожидает исхода войны и переживает её гораздо сильнее, чем солдат, отдающий ей свою кровь и саму жизнь. Я умел выполнять общественные обязанности, не отдаляясь от себя ни на дню пять. И отдавать себя на службу другим, ничего не отнимая от самого себя. Напряжённость и неукротимость желаний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 Страсть всегда плохо руководит делами. Стации Фиванда. Глава 10. Стихи 704-705. Кто прибегает только к расчёту и своей ловкости, тот достигает большего. Он притворяется и сворачивается в зависимости от обстоятельств, откладывает и отступает. Если он обманулся в своих ожиданиях, это его не огорчает и не волнует.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 Мало того, что гнев вносит душу в смятение, он сверх того сковывает руки карающего. Это пламя их расслабляет, и они делаются бессильными. Во всём, что бы ни взять, торопливость задерживает. Квинткурсы, глава 9, страница 9. И торопливость сама себе ставит подножку, сама на себя надевает путы и сама себя останавливает. Поспешность сама себе мешает. Синека, письма, страница 44. Как, например, для алчности, судя по моим наблюдениям над повседневной жизнью, нет большей помехи, чем сама алчность. Чем она беспредельнее и ненасытнее, тем меньше вы достигает. И обычно она гораздо быстрее искапливает богатство, когда прикрывается личиной щедрости.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 но он, тем не менее, сохранял полную невозмутимость и в своих действиях, и в своем облике. Я нахожу, что он более велик и более находчив в несчастье, чем при благоприятствовании судьбы. Поражение приносит ему больше славы, чем победы, и скорбь больше, чем торжество. Заметьте, что даже в таких пустячных и легковесных делах, как игра в шахматы, в мяч и другие подобные им, Все поглощающее, пылкое увлечение, пробуждаемое в нас неукротимым желанием, тотчас приводит в смятение и расстройство и наш разум, и органы нашего тела. Человек забывает всё, даже самого себя. Но в ком не выигрыш, не проигрыш, не порождает горячки, тот всегда остаётся самим собой. Чем меньше волнений и страстей он вкладывает в игру, тем увереннее и успешнее он играет. И вообще, перегружая душу множеством впечатлений, мы мешаем ей познавать и запечатлевать в себе познанное. Есть вещи, с которыми её нужно лишь поверхностно познакомить, с другими связать, третье в неё вложить. Она обладает способностью видеть и ощущать всё, что угодно. на пищу для себя ей должно черпать только в себе и она должна быть осведомлена обо всём том, что имеет к ней прямое касательство и что атака или иначе является её достоянием и частицей её сущности законы природы определяют наши истинные потребности мудрецы указывают что бедняков если исходить из этих потребностей нет и не может быть. И что всякий, считающий себя таковым, исходит лишь из собственного суждения. Основываясь на этом, они весьма тонко подразделяют наши желания на внушённые природой и на те, что внушены нам нашим необузданным воображением. Те конечные цели, которых ясна от природы, те, которые опережают нас и за которыми нам не угнаться от нас. Ни в силе материальной, ни трудно помочь, ни в силе души невозможно. Если бы то, чего человеку достаточно, удовлетворяло его, он бы был вполне обеспечен. Но раз дело обстоит по-иному, как мы можем поверить, что какое-либо богатство способно насытить мои желания? Луцилий, глава 5. цитированный Нонием Марцелом. Сократ, в виде как торжественный проносит по городу бесчисленные сокровища драгоценностей и богатую домашнюю утварь, воскликнул: "Сколько вещей, которых я отнуть не желаю". Об этом сообщает Цицерон. Тускуланские беседы, глава 5, страница 32. Ежедневный поёк Метрадора превысил 12 унций, и эпикура ещё того меньше. Источник Мантения Синека, письма, страница 18. Метрадор из Лампсака умер в 277 году до нашей эры, любимый ученик Эпикура. Природа даёт достаточно, чтобы удовлетворить истинные потребности человека. Клеанка. Письма страницы 90. Клеанф жил трудом своих рук и хвалился, что если того пожелает, Клеанф сможет прокормить ещё одного клеанфа. Диаген Лаэрций. Глава 7, страница 170. Клеанф, 331-232 годы до нашей эры. Древнегреческий философ-стоик. Есть ли то, что требуется от нас природой? Речь идёт лишь о безусловно необходимом и не очень большом. Сущий пустяк, сколько же это в действительности и как немного нужно для сохранения нашей жизни, лучше всего может быть вскрыто следующим соображением: что такой пустяк, что непреметной судьбе он ускользает от её ударов по причине своей ничтожности. то давайте тратить кое-что и сверх этого. Давайте назовем природой наши привычки и условия, в которых каждый из нас живет. Давайте ограничим себя, будем держаться этого уровня. Пусть наше достояние и наше коростолюбие не переступают этих пределов. В таких границах они, как мне представляются, извинительны. Привычка — вторая природа и равна ей в могуществе.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 У меня нет времени становиться другим. И как любая большая удача, свались она сейчас в мои руки, вызвала бы во мне сожаление, что пришла с опозданием. Я не тогда, когда бы я смог насладиться ею по-настоящему. К чему мне удача, если я не могу ею воспользоваться? Гораций. Послание. Глава 1, страница 5, стих 12. Так его вызвала бы во мне и любое душевное приобретение. В некотором смысле, лучше так и не стать порядочным человеком и не научиться праведно жить, чем постигнуть это тогда, когда жизни уже не осталось. Собираясь уйти из этого мира, я бы с радостью отдал всякому, кто в него только вступает, всё то из мудрости, что я накопил, общаясь с людьми. Горчится после обеда. Мне нечего делать с добром, с которым я уже ничего не в состоянии сделать. К чему наука тому, у кого больше нет головы? Предлагать нам подарки, наполняющие нас справедливой досадой, почему они не были предложены нам в своё время? Это ни что иное, как издевательство злобной судьбы. Меня больше не нужно поддерживать, я больше не в силах идти. Из достаточного большого количества человеческих свойств нам теперь достаточно лишь одно терпение. Подарите замечательный тенор певчему, у которого изъедены лёгкие, а красноречие отшельнику, удалившемуся в пустыне Аравии. Чтобы упасть, не нужно искусства. По завершении всякого дела нам с собою приходит конец. Мой мир от меня отдаляется. Моя белочка стала пустой. Я полностью в прошлом. Мне следует принять это как должное и сообразно с этим убраться отсюда. Я хочу привести следующий пример. Недавнее исчезновение 10 дней, исключённых из календаря по велениям папы, застало меня в таких летах, что я к нему никак не привыкну. Речь идёт о реформе календаря, проведённой папою Григорием XIII, который повелел 5 октября 1582 года считать 15 октября. Календарь, введённый папой Григорием XIII, получил название григорианского и был принят в большинстве христианских стран, так называемый новый стиль. Монтень говорит о реформе календаря, и в другом месте настоящей книги опытов. Книга третья, глава одиннадцатая. «Я принадлежу тем годам, когда и считал совсем по-иному. Столь давняя и устойчивая привычка до того у меня объелась, что мне от нее не отделаться. Вследствие этого я принужден быть в некотором отношении еретиком, не способным воспринять новшества». Даже если оно исправляет ошибку. Моё воображение, вопреки моим добрым намерениям, неизменно убегает на 10 дней вперёд или назад. И его воркотня постоянно звучит у меня в ушах. Это преобразование касается только тех, у кого вся жизнь в будущем. Если здоровье, которое для меня так сладостно и заманчиво, навещает меня с перерывами, то оно скорее приносит мне огорчение, чем хорошее самочувствие.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 Сейчас её замещение начинают загадывать, когда же она снова освободится. Короче говоря, я здесь для того, чтобы покончить с тем человеком, который никто иной, как я сам, а не для того, чтобы его переделать. Вследствие давней привычки моя оболочка сделалась моей сущностью, а моя судьба моей природой. И так я говорю, что поскольку мы существа слабые, Каждому из нас извинительно тянуться к тому, что не превышает названной меры. Ну, а тянуться к находящемуся за ее пределами — чистейшее безумие. Это самое большее, что мы вправе себе позволить.